Звездная болезнь. Часть 2. Окончание. Вместе мы прошли в здание и увидели Ибисово. Он стоял у дальней стены как-то боком, сиротливо сутулившись слегка наклонившись вперед. Дышал трудно, надрывно. Полы его шикарного плаща украшали потеки грязи. Шляпу Ибисов обронил и стал виден высокий, в испарине лоб, увенчанный хохолком седых волос. А на виске — звезда. Словно горсть земляники на белой тарелке. «Не подходите!» Аптекарь вытянул свободную руку вперед. Я думал, что у него пистолет, но нет. Беглец был безоружен. В кулаке зажата перчатка. «Что вы делали у дома старосты?» – спокойно спросил Брумс. «Ничего такого», – с трудом вымолвил Ибисов. «Я просто... Я узнал, что вас помяли, вот решил помочь. Селиван в деревне ждет, можете справиться». «Тогда зачем убегали?» Я заметил, что Брумс с каждым словом делает маленький, почти незаметный шаг в сторону аптекаря. «Испугался! В дымке не разглядел вас! Думал, погромщики вернулись!» «Зачем вы мазали идола кровью?» — спросил я, в свою очередь. Ибисов вздрогнул, помрачнел. «Вы видели? Что ж, я хотел проверить одну теорию. Говорят, что...» «Камень, из которого сделан башок, меняют цвет при взаимодействии с железистыми растворами, и я довольно «Вы забрали Сибисов», — холодно сказал Брумс. «Знаете, что я думаю?» «Вы адепт одной из теоргических лож Петербурга. У вас следы от браслетов силы на запястьях. Уверен, что найдется и татуировка. На вашей правой руке не хватает фаланги мизинца. Это значит, вас изгнали». А теперь вы хотите вернуться при помощи сомнительного ритуала? «Да! Хочу!» Вдруг закричала аптекарь. «А вы бы не хотели? Я измучился здесь, разве не видно? Доктор, вы ведь жили в Киеве. Скажите, неужто вам хорошо в этой дыре?» «Но с чего вы решили, что Паплакс сработает «Я знаю. В Петербурге в Кунсткамере был один такой идол». Мы с друзьями выкрали его и провели ритуал против одного субъекта из тайной полиции. Всё сладилось. Человек, который отравлял нам жизнь, исчез на следующий день. И вы отправились сюда искать ещё фигурки? Да. Но за семь лет мне ни разу не посчастливилось. Хиддл словно бы не хотел, чтобы его отыскали. И вот такая удача! Судьба улыбнулась. Аптекарь был явно помешан. Глаза его нездорово блестели, точно как у Нестора Ивановича прошлым вечером. «Бросая в реку судьбы камни, вы рискуете вызвать потоп», — веско сказал Брумс. «Отдайте идолу и покончим с этим». «Делайте, как просит Гарольд Карлович», — мягко обратился я к аптекарю. «Вы нездоровы. Позвольте оказать вам помощь» нездоровы! Вся страна больна застоем Ибисов сорвался на крик. «Нам нужны перемены! Всем нужны, понимаете? Всем!» В этот момент Брумс рванулся вперед. Он двигался очень быстро, но аптекарь каким-то чудом опередил его. Ибисов швырнул перчатку под ноги, и от пола к потолку вдруг устремилась стая черных птиц. Такая плотная, что замельтешение мельтешением пернатых тел было не разглядеть дальней стены В ответ Брумс ударил кинжалом Обшарпанные стены озарила яркая вспышка Птицы исчезли, но вместе с ними пропал и аптик «Что это было, Гарольд Карлович?» — спросил я «Что? Птица?» «Да так, -да, пустяки» «Направленная оптическая иллюзия» «А он неплох, этот Ибисов. Дематериализация!» «Не ожидал!» Брумс протопал к дальней стене и вдруг выругался. «Я подошел и увидел в полу черное отверстие лаза. С нашей позиции его было не разглядеть». «Вот тебе и дематериализация!» — усмехнулся землемер. «Давайте-ка разделимся. Я за ним, а вы обойдите дом и ждите снаружи. Только прошу вас, доктор, будьте бдительны. Бог знает, откуда он выскочит». Я согласился, хотя и не очень хорошо представлял, что делать с человеком, способным вытащить из перчатки стаю ворон. Снаружи царила привычная серость. Я обижал дом, поминутно оглядываясь. Никого. выстрел Эхо пошло гулять над черным полем. Вспугнуло грачей. Я бросился на звук и обнаружил, что осинник за домом клином врезается в поле. Местность за деревьями шла вниз, образуя небольшую ступень, которая была не видна, если глядеть от дома. Там-то я и нашел Ибисова. Аптекарь лежал на спине. Он был мертв. Во лбу покойника чернело входное отверстие от пули, земля под затылком пропиталась кровью. Я оглянулся в поисках идола. Поплак исчез. «Кто там у вас? Кто стрелял?» Из тоннеля в склоне обрыва точно шатуны из берлоги выбрался Брумс. На мгновение я заподозрил, что это он убил Ибисова, но потом понял, что оружия, кроме кортика, у землемера не было. В отдалении заржала лошадь. Я вгляделся и увидел, далеко, почти на горизонте, через поля едет всадник. «Вот наш стрелок!» Брумс приложил руку козырьком к колбу. «Далековато», — усомнился я. «Не для этого», — Гарольд Карлович покачал головой. «Думаю, это он меня вчера подстрелил». «С чего вы взяли?» «Рано», — глухо сказал немец. «Рано не затягивается. Я должен... мне нужно вам сказать...» Землемер пошатнулся. Я подскочил к нему, подставил плечо, обхватил широкую спину и тут же почувствовал под пальцами горячую влагу. Селиван, как и сказал Ибисов, ждал на окраине села. Увидев нас, соскочил на землю и принялся помогать. Вместе мы со всей осторожностью разместили Брумса на сиденье. Гарольд Карлович был в сознании, но очень бледен. Однако оперировать на месте было решительно невозможно, и я велел извозчику ехать в больницу. Дорогой немец впал в тревожное забытье, что-то бормотал, тряс головой, потом пришел в себя, спросил, куда едем, и узнав, что я собираюсь его оперировать, кивнул. «Похоже, без этого не обойтись». Я очень хотел спросить Брумса, как он умудрился разгуливать с пулей в спине, но промолчал, однако взгляд мой, похоже, был красноречивее слов, и землемер заговорил, медленно выцеживая из себя фразы. «Не смотрите на меня так. Понимаю, у вас есть вопросы. Я действительно инженер-геодезист на службе Его Величества». Но это не все мои обязанности Прокладка дороги Есть акт борьбы с хаосом Любое воздействие Как известно вызывает ответную реакцию И ответ подчас Принимает странные формы Это началось задолго до нас Еще римляне сталкивались Есть письменные свидетельства Древние формы Обитатели, двеллеры, насельники камней, деревьев и болот. «Вы что же с нечистью боретесь?» — не выдержал я. «Как у господина Гоголя? Вии и прочие бесы?» «Не смейтесь», — прохрепел Брумс. «Если бы вы видели то, что довелось видеть мне...» Тут я вспомнил ворон, вылетающих из перчатки, и прикусил язык. «Людей влечет тусклый мир», — продолжал землемер. «Они хотят могущества и сакрального знания, желают отличаться. Обитатели пользуются этим. Сначала я подумал, что в уезде происходит нечто подобное, но, похоже, ошибся. Здесь другое. Какой-то заговор. Людские дела не в моей компетенции». «Но этот Стрелок... Я хотел бы взглянуть на него». В ответ я рассказал Брумсу про звездную болезнь. Про метаморфозы Нестора Ивановича и Матвея Нежильца. Вспомнил, что и у Ибисова была звезда на виске. кажется, понимаю», — кивнул землемер. «Это что-то вроде эксперимента. Очень похоже на столичных теургов». Они хотят посмотреть, работает ли ритуал с поплаком. Проверяют всех, кто имеет непокой в душе. Ибисов давно хотел вернуться в Петербург. Нежилец с детства завидовал старшему брату. Нестор Иванович безнадежно лелеял в душе анархические идеи. Только вот убийство для теоргов это чересчур. Как-то не вяжется. Тут ему снова стало хуже, и дальше мы двигались в молчании. Вскоре к нам подъехал исправник в сопровождении жандармов и конных казаков. Спросил, что происходит в лютажне. Мы с Селиваном коротко рассказали, что случилось, и расстались со служителями закона, сославшись на то, что больного необходимо поскорее оперировать. Пока мы двигались через поля, я размышлял над словами Брумса. Даже в таком плачевном состоянии он казался человеком сугубо рассудочным и не склонным к мистификации. Я знал, студент Повеса из той и другой веселой жизни не поверил бы единому слову и посмеялся бы над нелепыми бреднями землемера. Однако здесь, посреди серого безлюдья, странные откровения раненого немца совсем не казались смешными. К полудню мы добрались до больницы, где нас встретила заплаканная Тася. Брумс был жив, хотя и плох. Я велел санитарам немедленно готовить операционную. Послал за Журавским, но того не было на месте. В 12.35 я приступил к первой и единственной операции по извлечению пули, осуществленной на территории Сычевской больницы. Снаряд, поразивший Гаральда Карловича, выходил долго, мучительно. Слава Богу, теперь жизнь Брумса вне опасности. «Сижу в приемном покое и записываю то, что случилось. Приходят люди. Я назначаю терапию. На обходе у троих больных видел звезды на висках. Прописал им строгий постельный режим, авось вось обойдется. Минувшие события прокручиваются в голове, движутся по кругу, точно фигурки в башенных часах. Проведал Брумса. Спит, как младенец». Рана удивительно хорошо выглядит. Не представляю, как такое может быть. Только что заходила уборщица Фрося, спрашивала, гладить ли костюм Журавского. Я удивился, что с его вещами. Оказалось, он прискакал утром весь в грязи и велел отмыть одежду. Когда Фрося пожаловалась, что у барина сюртучок порохом пропах, у меня мурашки побежали по спине». Нелепая догадка ширилась в голове, обрастая пугающими подтверждениями. «Вчера на банчок он не пришел, какие-то дела, Бог знает, где мотался всю ночь, ездил верхом и, похоже, применял оружие. Неужели Журавский есть таинственный стрелок? Этот скучный тип? Нонсенс! Но ведь его поведение может оказаться маской». Кроме того, заявление насчет родимых пятен При столь очевидных признаках иной природы Уж чересчур нелепое Даже для него Мне необходимо проверить свою версию Положиться не на кого страшно Тасенька, милая, если вдруг я Если вдруг не вернусь Передай мои записки в полицию Возьми деньги и поезжай к Варе в Киев Я был несправедлив к тебе Ты заслуживаешь лучшего Свой «М». Я вышел из палаты и направился по коридору в северное крыло, где жил Журавский. В комнатах его не оказалось, но санитар сказал, что тот отправился во флигель на заднем дворе. Во флигеле хранился всяческий малопродуктивный инвентарь, туда редко заглядывали. Я взял лампу, спустился во двор и вошел в темное помещение. На пыльном полу четко отпечатались следы Журавского, водящие куда-то вглубь стеллажей. Ориентируясь по следам, я быстро обнаружил в дальнем углу крышку люка и старый шифоньер, которым ее маскировал Журавский, когда был в отлучке. Все эти простецкие ухищения казались смехотворными. С другой стороны, никому не было дела до этого замкнутого типа. Я спустился по лестнице в земляной тоннель, укрепленный грубыми деревянными распорами. От стен тянуло сыростью и могилой. Идти пришлось недолго, впереди замаячил свет. Передо мной был портал входа, пробитый в кирпичной стене. За порталом располагалась просторная комната. Я прикинул, что это, по всей видимости, подвал больницы. Скрытый в глубине помещения источник света озарял глухую кирпичную стену впереди. Очевидно, Журавский велел рабочим перегородить одно из подвальных помещений, создав себе таким образом тайное убежище. Я осторожно шагнул внутрь и тут же увидел Журавского. тот стоял спиной ко мне перед неким подобием грубого алтаря. На алтаре и на полу горели свечи. Между ними черными колобками застыла десятка три каменных фигурок. Журавский был облачен в белые халаты, как видно уже собирался идти в свояси. Я заколебался. что делать? Внезапно мой мнимый ассистент резко повернулся, выбрасывая руку вперед. В тот же миг я почувствовал странное онемение, словно меня обнял великан. Двинуться было невозможно. «Вот очень глупо, господин заведующий. Зачем полезли?» Спросил Журавский своим тихим бесцветным голосом. «Так это вы насылали звездную болезнь?» Не стану скрывать, обнаруженные вами симптомы следствия моих экспериментов. Хотя с нашей точки зрения это вовсе не болезнь, а нечто противоположное. Журавский подошел поближе, заглянул мне в глаза. Вы не представляете, сколько достойных людей не реализует свой потенциал лишь из-за простой нерешительности. Господи, зачем вам это? «Государство нуждается в переменах, и мы даруем перемены. Россия вспрянет ото сна!» «Это вы убили Ибисова?» Он выполнил свою роль, восстановил ритуал до мельчайших подробностей, определил, где располагались поселения Сачуев и, конечно, нашел бы фигурки, но мы всегда на шаг опережали его». А новое здание больницы стало прекрасным источником для наших инкантаций, многократно усиливая действие фигур. Результаты поражают. Сочуем такое и не снилось. Хорошо, но зачем убивать? Мелочный, недостойный человек, к тому же извергнутый из круга адептов, не должен владеть великими тайнами. Журавский слегка наклонил голову, словно прислушиваясь, И тогда я увидел то, что скрывал от меня полумрак крипты. Мой мнимый ассистент тоже был инфицирован. теорги не пойдут на убийство», — сказал Брумс. Однако теперь поплак решает за них. «А что насчет меня? Я тоже из числа недостойных?» «Нет-нет, вы случайные свидетели, ни в чем не повинны, но, учитывая обстоятельства, у меня небольшой выбор». Простите, доктор, вам просто не повезло. Журавский подошел к кирпичной стене, перекрывающей подвальное помещение, нагнулся и поднял нож на длинной рукояти. Великая цель оправдывает любые жертвы. Кровь для него лилась всегда, грустно прошептал в моей голове голос мертвого аптекаря. Я попытался вырваться из сковавших меня пут тщетно. Тогда мне ничего не оставалось, как громко позвать на помощь. Журавский нахмурился и поднял нож. Но ударить не успел. Стена за его спиной внезапно взорвалась сотнями осколков. Взрыв швырнул Тиурга на пол. Окутанный облаком кирпичной пыли в комнату ступил огромный человек. «Я не сразу узнал Брумса». Кортик землемера снова светился. На мгновение мне даже почудилось, что это не кинжал, а длинный меч. В круглых очках вспыхивали отблески свечей. Журавский попытался проделать трюк с оцепенением, но безуспешно. Сверкнула вспышка, и он снова оказался на полу. Приподнялся на локтях, сплюнул кирпичную пыль, уставился на Брумса. Так кто вы такой, черт возьми!» В ответ землемер извлек на свет серебряный медальон. Мечообразный крест, охваченный неполным кругом. «Э, посланец Синода!» — прохрипел Журавский. «Ну и как ваш крестовый поход? Всех чертей перебили?» «Еще нет», — спокойно сказал Брумс. «Но я вижу, что нам пора расширить круг полномочий». «Не имеете права! У нас договор с Синодом!» «Договор действует лишь для тех, кто его соблюдает», — сурово сказал Брумс. «То, чем вы снабдили свои пули, взятые из тусклого мира, это бесспорно, как и грядущее наказание». Землемер взмахнул кортиком, и мои путы пропали. «Вам все равно не остановить процесс. Грядут перемены!» Журавский подполз к алтарю и вдруг стремительно подпал. Полоснул себя ножом по горлу. Кровь лилась для него всегда. Непростое ощущение, когда все кончено. Пустота. «Ноша, которую тащил, вдруг исчезла. Тебе странным образом ее не хватает. Журавский выживет, мы успели вовремя, однако он повредил себе сонную артерию. Мозг долго находился без кислорода и, возможно, необратимые изменения. Тем не менее, Брумс хочет забрать его. Говорит, что это важно. Он привел исправника и долго толковал с ним, показывал какие-то бумаги. Как мне показалось, офицер ушел от Гарольда Карловича несколько обескураженным». Они только что сели в поезд. Журавский очень плох. Его сознание едва теплится. На прощании мы с немцем крепко обнялись. Я спросил его, правда ли то, что говорил Тивурк, и грядут перемены. Брумс долго глядел на меня поверх круглых очков. Потом нехотя кивнул. «Да, это весьма вероятно». Пока ехал от станции домой, сильно разболелась голова. Принял микстуру, напился горячего чая. Все равно как-то неуютно. Похоже, заболеваю. Тяжело писать. Никак не могу унять дрожь в руках. Сегодня среди ночи встал, подошел к зеркалу. И увидел их. На правом виске чуть крупнее, на левом меньше и чётче. Выходит, я тоже инфицирован. прислушиваясь к себе, но никакой тяги к переменным не ощущаю. Всё как обычно. Чтобы успокоиться, перечёл свои записи. Интересная история. Мог бы получиться недурной рассказ. Да и слог у меня хорошо поставлен. Может, это нечего делать заняться писательством? Нет. А там, глядишь, и до драматурга недалеко. Через два дня покраснения почти полностью сошли. Быть может, чаша сия меня миновала? Я впервые услышал его голос. Отчётливо помню это странное новое ощущение, словно в комнате появился незримый собеседник. Он говорил мне о величии, о власти над душами тысяч людей, и ключи к этой силе все время были у меня в руках. Литература — не просто развлечение тоскующего в глуши интеллигента. Он сказал, что мой дар уникален, что я непременно должен писать, что меня ждут перемены». Он говорил еще, но тут передо мной встали образы горящие лютожни, мертвый Ибисов и Журавский с ножом в руке. Усилием воли я попытался отстраниться от навязчивой галлюцинации, мне это как будто удалось. Однако голос не ушел совсем. Каждый раз, как только я ослаблял контроль, он начинал звучать снова. «Не сплю третий день». Пытаюсь бороться. Выгляжу я просто ужасно. Пусть и звезд на висках давно нет. Тася хлопочет, хочет помочь и мучается от того, что не знает как. Милая, бесхитростная душа. Зачем она со мной? Неожиданное открытие. На днях делал трахеотомию мальчику больному дифтеритом и, похоже, вдохнул через трубку часть пленок. Сделал себе прививку и получил неожиданную аллергическую реакцию в виде мучительного подкожного зуда. В таких случаях рекомендуется принимать морфий. Я начал вводить себе небольшую дозу внутривенно и поразился эффекту. Голос поплака совершенно исчез. Первая минута – ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется.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 Октябрь 1917 года Вторая неделя в Вязьме Перебои с поставками препарата Сосед-аптекарь что-то пронюхал И перестал отпускать морфий Даже под личную ответственность Ненавижу его в Тасе приходится ходить в слободку Там еще отпускают, но мало Крайне мало Февраль 1918 года Сегодня ночью опять слышал шепот поплака. Он настойчив, гневается. Я должен ехать в Киев. Где огни, где жизнь. Август 1921 года Кажется, не писал в дневник уже сотню лет. Чего только не было. Избавление от зависимости, работа в газетах и рядом, переворот, война. Киев, мобилизация, потом госпиталь во Владикавказе. Удивление и ужас от краха великой страны. Затем Горский театр, удача первых пьес и мерзкое ощущение от того, что пьесы не искренние, заказные решение бежать за границу и безумный вояж через горы поплак больше ни разу не говорил со мной то ли болотная магии сгинувших сочуев было не так сильно то ли я делал все как хотел игдол в тефлисе меня обокрали и надежда вырваться из капкана почти угасла но я все же приехал в бату говорил с капитанами хотел наняться судовым врачом тщетно Как-то в голодном бреду Я вышел на берег моря и хотел добираться до Турции в плавь Силы оставили меня, и я растянулся на песке, глядя вверх, где высоко в небе шелестели пятиполые листья платанов Кто-то подошел ко мне Я с трудом поднял голову и увидел Ибисова Он все так же был одет в измазанной грязью плащ-крылатку Черное отверстие от пули чернело во лбу аптекаря, точно зев поплака «Вот видите, доктор, к чему вы пришли, сражаясь со своим предназначением!» Ибисов сокрушенно покачал головой. «Еще немного и заурядная голодная смерть. А все от того, что вы упрямо ставите частности на первое место и забываете о важном». «И что же с вашей точки зрения частности, а что важное?» Меня начал забавлять этот разговор с покойником. «Частности, дорогой друг, это то, от чего вы так безуспешно пытаетесь спастись. Смена политического строя, новые порядки, репрессии последователей старого режима. Для вас это всего лишь материал. Работайте с ним или перенеситесь в выдуманную реальность». Важно то, что у вас есть дар говорить и быть услышанным Не только современниками, но и теми, кто еще не родился как? закричал я на него, хотя крик мой в этот момент был больше похож на шепот «Как писать среди этой мерзости?» Среди торжествующего быдла, среди лагерной сволочи, Которые убивают чаще, чем ходят по нужде, Когда ничего хорошего здесь не осталось. «Эки вы все-таки неженка!» — засмеялся Ибисов. «Солнце светит, ветер дует, матери рожают детей. Что вам еще нужно? Справедливости? Так создайте ее! Делайте то единственное, для чего вы рождены». «Пишите!» «Где?» «Здесь?» И я, ухмыляясь, точно балаганный паяц, дурачась, вывел пальцем на песке «Записки покойника». «Нет, пожалуй, нет. Хотя название мне нравится». Ибисов протянул руку, и я, ухватившись за нее, поднялся на ноги. «Место в вашей истории тоже важно». Вот что ступайте-ка за мной и я покорно последовал за мертвым аптекарем через сквер на променад народу почти не было лишь в отдалении навстречу мне двигались два каких-то гражданина вот ваш шанс прошептал ибисов мне на ухо заговорите с ними я оглянулся Аптекарь исчез а незнакомцы все приближались. Сентябрь 1921 года. Сижу на вокзале, пью кофе. Почти как в старые времена. В кармане билет до Москвы и два рекомендательных письма. Ибисов не соврал. Встреча на Батумском променаде оказалась судьбоносной. Теперь у меня есть направление. Что ждет впереди? Прибывший поезд замедляет ход, и я слышу в грохоте колес и свистках кондукторов «Слава! Слава!» Я поднимаюсь, тащу по перрону чемодан. У кассы курят два красноармейца их черты скрывает дым от самокруток штыки примкнуты на шапках звезды